Глава 11. Обуздание тайных и явных ворогов 1 сентября по окончании молебна Семену Литопроводцу во Дворцовом соборе Благовещения Иван Васильевич обратился к митрополиту, ко всему Священному собору, ко всем родственникам, к служилым князьям, боярам и диакам, бывшим на обгослужении, с приглашением пойти из храма в его хоромы. Там, — пояснил он, — мы в передней послушаем диака из приказа большой казны, боярина Ховрина, о том, как прошел шестой хозяйственный год после седьмой тысячи лет и малость по баемосем, а след того челом бью и на обед у меня остаться со мной и с семейством моим. Едва государь вступил в свои хоромы, как его радостно встретил князь Иван Юрьевич Патрикеев с диаком Владимиром Елизарчем Гусевым. Стэн Стурта, глупее казался, чем ты о нем думал, — заговорил набольший воевода. Прибыл он с семью большими кораблями, с воями снаряжением в Нарву. Было с ними небольшое число лодок грибных и под парусом. Безо всякого разума с налета приступил он к Ивангороду, разбил кое-где стены, пожег внутри града избы и хоромы. На большее у него сил не хватило». Боялся, видать, и от своих кораблей далеко на сушу зайти. Все ж из-за дурости князя Бабича Друдского, убегшего ранее всех других, успели, свея в полон, человек триста из заставы поймать. Откуда вести сии? От наместника Псковского, князя Александра Владимировича Грамота. Придя в свою трапезную, старый государь принял из рук дворецкого ковш хлебного кваса и сел за стол, а Иван Юрьевич налил себе кубок стоялого меда. — Ну что еще князь Александра в грамоте-то пишет? — спросил Иван Васильевич, выпив кваса. — Прости, государь, — весело молвил Патрикеев. — Про самое-то главное яс еще и не сказал. Наместник Псковский не зря был раньше воеводой передового полка у нас. Обратился он к судовым ратям, и кликнул охотников гнаться за большими свейскими и ганзейскими кораблями, дабы среди скал в тесных проливах подкарауливать и губить их по-всякому, топить и поджигать. Народу-то отчаянного пришло много. Вот он в грамоте пишет о них. Набралось коло сотни лодок, которые ходили заодно и на веслах, и под парусом, Сказывали наши разведчики после того, как Стэнстур, не зная, что делать с разбитым Ивангородом, дарил его Ливонскому ордену. Да те умнее оказались, такого подарка не приняли. Охотники же наши, укрывшись у финских скалистых берегов между островами Сурсари и многочисленными Олданскими островами, стали прямо морскими разбойниками. Один финский рыбак сказывал мне, видел он сей ночью возле острова Готланда. Горел большой корабль, потом весь в огне взорвался со страшным грохотом. Финн меня уверял, что появились морские разбойники. — Сгорел же, — говорил он, — гензейский кок. — Неужели так творят наши охотники? — смеясь, — спросил весело государь. — Молодцы ребята! Не обойди и ты их, Иван Юрьевич, наградой. Побай с боярином Ховриным и пошли в Обсков князю Александру и его охотникам. Большую золотую гривну на всю братью. Слушаю, братья. В покой вошел дворецкий. Все гости твои, государь, сказал он в передней, и боярин ховрин там, а твоя стража ждет тебя в сенцах твоих. Сопровождаемый обычными приветствиями, Иван Васильевич вошел в свой передний покой и, подойдя к трону, обратился с такой речью ко всем присутствующим. «Все родичи мои по крови!» все отцы духовные, все князи и бояре и прочие ближние слуги мои, наступает время, дабы Борзо утвердить нам уставные и судебные грамоты, единые для всего нашего государства. Для всего нам надобно проверить, какие у государства нашего могут быть доходы и сколь у нас может быть войско. Для лучшего же исчисления доходов мы нашли нужным начинать год не с 1 марта, а с 1 сентября, полагая, что урожай всех произведений земли собирается у нас полностью к сему дню, и доходы по всем видам урожая могут быть исчислены к сему времени. Для точности же исчисления урожая и следуемых землевладельцев податей и пошлин, а также для воинского разруба, все земли наши приказали мы описать по-московски в сохи и составить песцовые книги. Днес, пока составлены только песцовые книги по всем новгородским и тверским землям. а всем днес подробно объявит нам дьяк большой казны, боярин Ховрин». «Ну, сказывай, Дмитрий Владимирович». «Слушаю, государь», — сказал Ховрин. Взяв несколько грамот с выписками из песцовых книг и со своими подсчетами и заключениями, подошел он ближе к государю и, обратившись к присутствующим, начал. На сей день мы описали в Сахах тверские земли и исчислили также новгородские земли по всем пяти пятинам, но только мы в обжах, а перевести все на московские сухи не успели. По нашим описям в новгородской земле из всех пашенных земель государству принадлежало 63 86 обж, из которых государь наш после войны 78 года взял у нового города за Москву 7 тысяч. 265 обж. У мирских водчинников было 38 141 обжа, из которых государь взял за себя у 902 самых крупных водчеников 32 682 обжи. У 137 новгородских монастырей земли было 12 606 обж, из которых одна треть 40 сотен обж принадлежало трем самым богатым монастырям – Хутынскому, Юрьевскому и Аркашскому. Государь из всех земель монастырских взял за себя токмы 720 обш, да и из земель новгородского владыки 3111 обш. После сих земельных изъятий в пользу Москвы осталось у новгородских властей и наместничества 23 тысячи обш, а у монастырей же 11 тысяч и у церквей без погостов 12 тысяч общ, а всего около 46 тысяч общ. Москва же получила около 44 тысяч общ. На изъятых в пользу московского государства землях вдоль рубежей с иноземными государствами на севере, на полдне и на западе государь наш испоместил московских детей боярских и даже слуг и холопов, дабы кормились они, и защищали московское государство от иноземных нападений. Помещики сии получили небольшие наделы, сирич дворы и стали называться дворянами. Ховрин замолчал и, обратясь к государю, заметил, «Разреши мне, государь, на семь остановиться. Потом всякое лето на Семена-летопроводца яс буду также докладывать о новых описях земель по мере составления песцовых книг по всей Руси». Ныне же прошу разрешить мне вкратце оповестить о пользе установления новолетия с 1 сентября. Сказывай, Дмитрий Владимирович, — молвил государь, — как находишь нужным. Ховрин, обернувшись ко всем присутствующим, продолжал. Благодаря сему мы, начиная счет года с сентября, будем уже впредь ведать все свои запасы харча и кормов на грядущее лето. И можем наметить, что из всего урожая оставить для государства в житницах, что дать на прокормление своих полков и своих слуг. А притч того, с самого начала года мы будем ведать, сколько даний и оброков в деньгах получать стягловых хозяйств, и точно определить, сколь можем мы оставить в хозяйствах харчи и кормов. Сие важно и для снаряжения государевых полков, которым нужны кони, хлеб, овчины, сапоги и оружие – И число воев также всегда будет ведомо. Из подсчетов по пестовым книгам ясно, дабы хорошо править государством, нужно уметь хорошо вести хозяйство. Поклонясь государю, Ховрин сложил свои грамоты и сказал «Будь здрав, государь». Затем поклонился всему собранию. «Спасибо тебе, Дмитрий Владимирович, за труды твои», ответил Иван Васильевич и продолжал, обращаясь к собравшимся, Боярин Ховрин верно и вельми разумно Сказывал нам о пользе установления лета С 1 сентября для наших внутренних дел Я к всему добавлю Днесь во всех христианских государствах На первое место выходит торговля за деньги А вотчины с их удельным хозяйством И с торговлей токмо в обмен Уступают место купцам и торговым гонзейским городам Ныне нам надо с пашиной земли собирать не только махарч, но и серебро и злато. Наши гости-купцы вступили и ходят уже по заморским торговым путям между разными государствами далеких стран, где уже есть серебряные и золотые деньги, которые одинаково принимают все народы. Ныне пора уж и русским самим богатеть, а не только жар загребать для гостей-купцов из немецкой Ганзы. «Верно, верно, государь!» — послышались одобрительные восклицания со всех сторон. «Пора уж нам ходить с товарами за море на своих, а не на немецких когах!» «Истина!» — весело согласился старый государь. «Сей же часец прошу и ближних моих, и друзей, как и дорогих гостей, к моему столу, а утре прошу всех вас также в предобеденные часы быть у меня здесь. Князь Михаил Иванович Патрикеев и дьяк Василий Григорьевич Кулешин будут сказывать нам о новых уставных и судебных грамотах, единых для всех русских земель. Примечание. Новые уставные и судебные грамоты, единые для всех русских земель, впоследствии названы судебником Ивана III. Конец примечания. В первых числах января того же года Великий князь Литовский прислал тестью своему Ивану Васильевичу грамоту с дьяком Еленой Ивановны Алексеем Семичевым. Прочитав эту грамоту и изучив ее, дияк Курицин так доложил государю. «Грамота сия, государь, писана неподобающе. К титулу твоего, государь в сия Руси, князь Александр не пишет и подписи своей и печати не ставит. А на грамоте есть только подпись дочери твоей, Алены, под ее припиской». «Государю отцу моему Ивану, божьей милостью государю всей Руси, великому князю, дочь твоя, великая княгиня Аулиана, челом бьет». Пишет же сам Александр, по существу также неподобающе и даже дерзко. «Ибо требует, многие наши города и волости взял ты за себя неправо, и нам те города и волости возвратил бы, ибо они издавна служили нам и по окончанию подчинялись нашему литовскому государству». Не зря, Федор Васильевич, — заметил государь, — в народе бают. У тестя зять хочет побольше взять, а наш зять и то, что по докончанию с Русью признал, хочет назад воротить, забыв свое крестоцелование. Верно, государь. А заровать начинает уж твой зятюшка, — сказал Курицын и продолжал, читая отдельные места из грамоты. А коли будет между нами любовь и вечная приязнь, то неприятели наши, услышавши то, не будут мыслить и нападать на нас и на наши земли. А кроме того, наилепше ты садеешь, коли разорвешь союз с татарами и с молдавским воеводою, от которых в Литве только одно разорение. Иван Васильевич покачал головой и сказал, и муж, и жена, оба полоумные, не давай, Федор Васильевич, на сию глупую и дерзкую грамоту никакого ответа, ни Алене Ивановне, ни князю Александру. Не получив ответа от тестя, Александр Казимирович снова послал в Москву грамоту со своим человеком по имени Зенко, настаивая на возвращении литовских городов и требуя прекращения новых нападений русских украинников на Литву. Иван Васильевич не принял послов, а, прочитав грамоту, поручил Курицыну от его лица говорить с Зенком. «Отвечай князю литовскому от моего имени так», — сказал он Курицыну, — Первое. На челобитье твое о шкодах в литовской земле от наших украинников шлем-то без своего посла. Второе. Присылал к нам своих послов в нашу отчину Великий Новгород о перемирии и о них делах со Стенстуром. А наши наместники уже заключили с ним перемирие, как достойно тому быть, как бывало и ранее у них. Третье. О челобитье зятя моего... Об освобождении для ради него самого Любикских и других купцов, задержанных в новом городе, напиши Было бы известно взять у нашему, что немцы, нарушая крестоцелование и перемирные грамоты, нашим людям много лиха и ущерба причиняют. Посему наместники Новгородские тех немецких купцов поймали. А ныне, колезять наш, у нас просит тех купцов освободить, и мы токмо для ради него их отпускаем. И напиши еще так, мы к своим украинным слугам, к князьям Воротынским, Адоевским, Белевским, Мизецким, пошлем грамоту, чтобы они на людей дали суд и управу, а они бы лихих своих людей казнили, а взятые бы у литовцев вернули. Да добавь, ныне вязьма по докончанию с тобой наша отчина, и было бы тебе ведомо, что наши мытчики, мыт и иные пошлины с литовских торговых людей берут, как и с прочих купцов». — Много у тебя, государь, терпения, — сказал Курицын. Другой-то послал бы в ответ складную грамоту. — Эх, Феденька, не разумеешь ты, что сие кроткие ответы мои. И есть начало будущей складной грамоты. Мои ответы Литве послужат нам на пользу, как послужили нам в войне с новым городом, кроткие советы великого князя Московского и увещевания самого митрополита Московского и всей Руси. И вышла Москва правой перед всеми, а великий Новгород виноват. — Всякий раз, государь, как я слушаю тебя, — промолвил Дьяк Курицын, — лучше и лучше разумею твои замыслы. Дал тебе Бог хитрость великую концы незримого и зримого во всяком деле соединять. Я же только днесь нашел концы незримого. Дни три, как подьячий мой, который живет на посольском подворье и состоит приставом от нас при Ливонском после, «При Хилдропе выкрал и принес мне черновик Хильдропова донесение к князю-магистру Ливонского ордена, меченосцев Иохану Фриде, о своей беседе со мной. Если тобе государь любопытно знать, что посол доносит магистру, я прочту тебе черновик, он при мне. Прочитав сие донесения, я уразумел, что оба челобития, магистра и зятя твоего, о немецких купцах, из одних вражьих рук немецких». — Смущает меня, Токма, как может твой зять, имея с тобой докончание, вступать в союз с князем Ливонским и идти в защиту немцев против Руси? — Потому, Феденька, что тут не Токма рука ливонского магистра, а и рука папы к нам тянется. Он везде против нас. И не Токма литовцев с немцами союзит, но и поганых татар с ливонцами одиначит против Руси. — Истина, государь, — согласился Курицын. — Король Ганс... Данемаркский союзник наш зовет нас врагами христианства, как и вороги наши свеи, ибо в душе своей он тоже наш ворог. А помнишь, Федор Васильевич, римский папа, добавил старый государь, послал Булу Стенстуру, когда тот начал с нами войну, что он отпустит все грехи тем, кто будет воевать против русских схизматиков? А бог-то папе и не помог, смеясь, заметил Курицын. Не успел он никому и единого греха простить, как мы с Веев разбили. Государь тоже рассмеялся и спросил, «А что же Хельдорб-то в своем донесении пишет?» «Донесение сие», — ответил Курицын, — писано по-немецки. «Ежели хочешь, государь, я с его переведу». «Любопытно, Федор Васильевич», — молвил государь, — «любопытно послушать». «Хельдорб доносит», — начал Курицын, — «главный канцлер...» Сирич Яз, пояснил курица с усмешкой, сказал, мы хорошо разумеем вашу покорнейшую просьбу о том, чтобы отпустили мы ради доброго соседства послов от 73 городов и 49 немецких купцов, которых якобы невинно и противозаконно содержим мы в новом городе. Но нами дано было знать дербскому послу Томасу Клару через наших наместников, что в Ревели и других городах, притесняют и грабят наших русских купцов, и даже без нашего ведома казнят их смертью. А потому сообщил бы он, Хильдорп, 73 городам, что в новом городе случилось все по вине самих немецких купцов. А сам Хильдорп по всему поводу пишет, «На сие я соответил, что мне неизвестно, когда и что случилось в Ревеле. Канцлер Курица мне возразил: Ты должен помнить, какой ты еще в прошлую зиму получил от нас ответ. Князь-магистр». Без вины задержал у себя купцов русского государя с товарами. А вы бы обменялись с нами грамотами и били бы челом великому князю Иван Васильевичу? И тогда уладятся все ваши дела. И такой же ответ был дан князю магистру новгородским наместникам Яковом Захаричем, в тот раз, когда князь Магистр посылал к великому князю Иван Васильевичу просить об освобождении купцов с их товарами. Канцлер Курицын добавил. Князь-магистр, посылая к нам токма, и говорит, гиб-гиб, Сирич, давай-давай. Но наш государь не видит никаких ваших забот о наших людях. Поэтому великий князь дает такой ответ. Если князь-магистр отпустит в его отчину в Новгород русских купцов, то и он, великий князь, намерен отпустить немецких купцов по чести и по дружбе. Долго я, Хильдорп, с канцлером вел переговоры, и в заключение обратился от имени его милости князя-магистра с великую просьбой, чтобы отпустили купцов наших, оценив их имущество по справедливости. Канцлер на сие многими насмешливыми и надменными словами отвечал, «Великий князь будет вынужден искать своего права в Ревеле. Он намерен в конце сей осени быть в новом городе. Буде узнает, что его купцы с их товарами не освобождены» и ревельцы силой их задерживают, то пошлет он в ревель свою рать для их освобождения. «Видя, что договориться мне не придется, — пишет Хильдорп, — я просил, чтобы великий князь по крайней мере приказал возвратить купцам их каморы на немецком дворе, и чтобы все посылаемое задержанным купцам от их приятелей деньги и принадлежащие двору безвредные предметы доходило бы до немецких купцов, ибо в настоящее время посылки по неизвестным причинам не доходят. Наконец я просил, чтобы наши купцы могли отлучаться в город со двора без приставов. На канцлер отвечал, все добро немцев принадлежит им, и они вправе его требовать. Великому князю оно не нужно. Далее Хильдорп доносит, когда я прибыл в Новгород, то нашел посла и купцов в их коморах на немецком дворе, и были им возвращены их постели, вся одежда, и все они здоровы. — Да, Федор Васильевич, смеясь, — сказал государь, — Добрым с тобой тогда решили потребовать возвращения наших купцов, ведая уже, что един из трех купцов наших сварен живым в котле в Ревеле, а другой там же сожжен на огне. Вот и ныне будем ждать. Когда они нам наших купцов возвратят, тогда и мы возвратим их сорок девять купцов».